Дмитрий Мазуров Цепиш Книга третья Кровь древнего Глава первая Разумеется, экзамены я с легкостью сдал. Да и какие могут быть сложности на первом курсе? Ну, разве что я совсем бы не ходил на занятия, полностью игнорируя академию. Но и в подобном случае смог бы вытянуть чисто на своих знаниях. Да и вообще среди нашего курса не сдавших не было. Всех идиотов уже давно отсеяли. И вот экзамены были сданы. Что дальше? А, Ничего. Оставалось только засесть в своем особняке, занимаясь накопившимися делами. Домой, в Констанцу, я вернуться пока не мог. Впрочем, подготовка уже идет, но нужно чуть больше времени, чтобы все уладить. Да и здесь, в столице, стало побезопаснее. Уже давненько на меня никто не покушался. Даже немного странное ощущение. Непривычное, я бы сказал. Но тут, видимо, людям императора было совсем не до меня. Пусть скандал с Юсуповыми и затих, но это только для посторонних наблюдателей. Этот котел еще долго будет тихо бурлить, отвлекая внимание на себя. Ну или это все же постарался Александр Романов, сдержав обещание. Этот тип ведет собственную игру, в которой я явно являюсь довольно ценной пешкой. Избавляться от которой пока рано. Хе. «Вот пусть так и думает. Меня умиляют подобные личности, что считают себя настоящими шахматными гроссмейстерами, что играют людьми как фигурами. Вот только они и не подозревают, что сами могут оказаться не игроками, а такими же фигурами в чужой партии». «Держите, вора!» — кричала размахивающая поварёшка и дородная тетушка, пока бежала по двору. А от нее улепетывала смазанная тень размером с большую собаку, держащая в зубах приличный кусок мяса. Именно такую картину я увидел, когда решил немного прогуляться на свежем воздухе. И стоило мне выйти, как эта тень, поблескивающая золотом, тут же рванула в мою сторону, нырнув за спину, где и застыла. Разумеется, это был Ари. Вот только за последние пару недель он здорово подрос. Я бы сказал, неестественно быстро. да подлинного знать причину подобного нельзя. Но я склоняюсь к мысли, что дело в новом ранге. Благодаря нашей связи он получил его сразу же после меня. И после этого и случился тот самый взрывной рост. Пока он вроде остановился. Но если все и вправду зависит от количества магической силы в его теле, то мне даже сложно представить, каким он станет, достигнув наивысшей точки. Хотя нет, вру. Представить как раз очень даже могу. Хакмар, дракон моего предка, судя по старым записям, был около шести метров в высоту. Вот уж кто внушал настоящий страх. Он ведь одним укусом может человека пополам перекусить. Но это был ужас для обычных людей. Меня же куда больше страшило иное. «Как же его такого прокормить-то? Вот что поистине вызывает ужас». «Ну и что тут происходит?» громко спросил я, останавливая эту погоню. «О, господин!» тут же склонилась женщина. «Наконец вы появились! Ну никакого спаса от этого вора нету! Он опять утащил кусок говядины, что я хотела сегодня вам на ужин приготовить». «Ну и что ты скажешь в свое оправдание?» Обернулся я к дракончику, что одним движением успел заглотить весь кусок мяса, отправив его в желудок. Шш! <devant ele> <slutri acknowledge his name> прошепел он, состроив максимально жалостливое выражение мордочки. И знаете, я бы ему даже поверил, если бы только вся его пасть не была испачкана кровью. Говорит, что голоден, усмехнулся я, вновь обернувшись к поварихе. Да как же голоден он! И пара часов не прошло, как он в два раза больше, чем этот кусок сожрал. «А ведь совсем скоро ужин. Мог бы просто немного подождать. Но нет, обязательно надо тащить те куски, что я готовлю для вас». Тем временем виноватое выражение морды дракончика сменилось на эхидное. Так он еще и свой раздвоенный язычок женщине показал. «Ах ты!» — замахнулась на него повариха, но все же сдержала себя, когда он вновь вернул мне за спину. «Так, хватит. Аре, сколько можно?» Устало вздохнув, посмотрел ему в глаза. Тебя же и так неплохо кормят. Мясо уж точно не жалеют. Но ты все продолжаешь. Мне это уже начинает надоедать. Понимаю, ты охотник и все дела. Но уж больно странная охота выходит. Знаешь, а у меня есть решение. Мы просто избавимся от всего мяса в доме. Я стану вегетарианцем. Перестану есть мясо в любом виде. Говорят, это полезно для здоровья. Представляешь? Мы с тобой будем есть одни только полезные овощи и фрукты. И никаких проблем. С каждым сказанным мной словом, глаза дракона все больше и больше расширялись от ужаса. Шш! Панически зашипел он. Ну а что тут такого? Я все понимаю, молодой растущий организм. Но меру-то знать нужно. А то вскоре превратишься в шарик на ножках. Что мне потом делать? Или ты хотел бы целыми днями ничего не делать, лежать на месте? Но чтобы тебе постоянно подносили еду? Глаза Арина Миг подернулись мечтательной дымкой, но он быстро замахал головой. Вот и славно. Если договориться с тобой невозможно, то поступим так. Еще раз украдешь мясо с кухни, и я. Нет, не буду тебя лишать еды и переводить на овощи. Все ж тебе и правда нужно нормально питаться, ты ведь дракон. Я поступлю куда проще. После каждого такого воровства я. «Месяц не буду давать тебе золото. Вот вообще ни малейшего грамма. И даже посмотреть на него не дам». аризамер на месте, не в силах осознать сказанное мной. А когда все же осознал и отмер, две капли слез скатились из его глаз. «И не смотри на меня так. Ты сам виноват. Теперь только тебе решать, что для тебя важнее — мясо или золото». Впрочем, я понимаю, что инстинкты иногда могут брать верх, Так что поступим так. Если станет не скажи мне, сходим с тобой в какой-нибудь разрыв. Там ты поохотишься и поешь. Утолишь, так сказать, свою первобытную жажду. Идет? Ш. Все же кивнул он. Ну вот, мы договорились. Теперь он не будет красть у вас мясо, вновь обернулся к поварихе. Спасибо, господин. Ну зачем же так жестоко? Я же это так, любя на него ругалась тут же спрятала поварёшку за спину. — Не так уж много он и ест. Мне же совсем не жалко. Попросил бы нормально, так я ему сама бы дала. Просто он в последнее время совсем уж меры не знал. — Ах, ладно, разбирайтесь сами. Махнув рукой, я развернулся и двинулся в свой кабинет. Вот не поймешь их. Сейчас снова пойдут слухи о том, какой же тиран их господин. Кусочек мяса пожалел бедному дракончику. Или Ари это специально устроил? Знал ведь, где я нахожусь в этот момент. Он всегда знает. Но даже так намеренно побежал ко мне. Теперь слуги вновь начнут его подкармливать. А то в последнее время его старая тактика с умильными глазками пошла на спад. Особенно после того, как он изрядно увеличился в размерах. Вот и решил провернуть старый трюк, вновь выставив меня тираном. Эх, ты ж хитрая жопа. Впрочем, стоит признать, провернул он все довольно хитро. «А уж как играл, как играл!» «За подобную игру Оскара давать надо. Но ничего. Без золота он у меня останется надолго. Будет знать, как меня обманывать. Но пока пусть радуется, что смог обмануть меня. Тем страшнее будет моя месть». Несмотря на то, что у меня шли каникулы, время я старался зря не терять. После обретения нового уровня сил нужно было сперва научиться их правильно использовать. Я совсем не хотел превратиться в очередного мага-неандертальца. Зачерпни маны побольше, да ударь посильнее. Процентов 80 магов в мире так и действуют. Пробей свои силы и защиту врага, и ты победил. И не сказать, что эта тактика так уж плохая или... Не, результативна. Но мне как-то не хочется идти тем же путем. Так что большую часть своего свободного времени я провожу на нашем полигоне, расположенном в подвале, вдали от любопытных глаз. Вот и сейчас я стоял перед тренировочным манекеном, прикрыв глаза. Кровавые нити медленно формируются на кончиках пальцев, пока не соединяется с другой рукой. «Слишком толстые!» Открыв глаза, я недовольно цокаю. Казалось бы, чем толще нити, тем больше урона они должны нанести. В какой-то степени это правда. Вот только зачем тогда они нужны? Проще запульнуть какой-нибудь обычный шар из крови. И все же, несмотря на это, я вновь и вновь возвращаюсь к тренировкам с нитями. Мои тренировки продолжались, пока я наконец не смог добиться чего-то хотя бы отдаленно похожего на то, что планировал. Но это было еще не все. Лишь первый этап плана. Теперь эти пять нитей начинают сплетаться между собой, словно спираль. Глупость, подумали бы многие. Зачем сперва делать нити тонкими, а затем вновь утолщать их? Бесполезное занятие. Ну, если не считать тренировку контроля подобным образом, то со стороны может показаться, что все так и есть. Да, со стороны. Закончив закручиванием нитей, я набрасываю получившийся хомут на манекен перед собой. Одно движение пальцев, и нити начинают резко вращаться, буквально вгрызаясь в искусственное тело. Пара мгновений, и вот уже манекен, буквально разорванный пополам, падает на землю. «Хм, неплохо, но недостаточно», — задумчиво потер подбородок. «Да еще и очень долго формируется». Это куда эффективнее обычных нитей. Вот только вопрос в том, сможет ли такая атака пробить стихийную защиту противника. Вот в чем вопрос. С одной стороны, за счет количества маны и толщины шансы весьма велики. С другой же, все равно чего-то не хватает. Увы, подобную вещь можно проверить лишь в реальном бою. Боюсь, я не сумею остановить подобную атаку вовремя если использую ее во время спарринга, а подвергать смертельной опасности своих знакомых как-то не хочется. И это не говоря о том, что рассчитана она на противников минимум рангоратник. На тех, кто слабее, использовать ее будет слишком расточительно. Был у меня один вариант, как проверить данное плетение, не подвергая риску знакомых. Подобным пользуются многие высокопоставленные маги. Все очень просто. Преступников, которых никто не хватится, всегда хватает. И за определенную мзду вполне можно купить себе такого. Но лично я к такому способу еще никогда не прибегал. И дело не в том, что слишком дорого, или мне их жаль. Нет, магов подобного уровня просто так в тюрьму не сажают. Всегда есть штраф бат. Но если уж попали они в тюрьму значит, совершили нечто действительно ужасное и контролировать их невозможно. Да, как всегда, есть исключения, но их не так много, как может показаться. Разбрасываться ресурсами в империи не принято. Так вот, про этот не самый благоприятный метод. Как по мне, это просто слишком расточительный способ использования людских ресурсов. Как говорил мой дед, Всегда найдется враг, которого можно убить. Но бессмысленно убивать тех, кого можно использовать. И это не говоря про то, что стоит мне так поступить, как слухи про то, что вампир загубил очередную невинную душу, только усилится. Забив на все размышления, я решил просто заняться физическими тренировками. Про свое тело тоже забывать не стоит. Почему-то интуиция вопила благим матом, что вскоре мне это может очень пригодиться. А своей интуиции я привык доверять. «Господин, у меня интересные новости». Где-то через час в комнату без стука вошла Инга. «Что там?» Скинул с себя всю верхнюю одежду, пропитанную потом. Инга полностью проигнорировала этот момент. Да и мне не было смысла стесняться. Она меня и полностью голым видела. Ничего страшного. Наши отношения никогда не заходили дальше дружбы. И никогда не зайдут. Я слишком сильно ценю ее как профессионала, чтобы даже думать о том, чтобы все это разрушить, пойдя на поводу своих инстинктов. Инга же типичная Брашев. Там вся семейка таких отмороженных. Для них нет ничего важнее верности и служения моему роду. Романтических чувств там быть просто не может. Да, если я попрошу, она разделит со мной ложе. Но опять же. Я так никогда не поступлю, иначе после такого сам себя уважать перестану, особенно зная о ее чувствах к коллегу. Есть хорошая новость и плохая. С какой начать? После того, как я полностью избавился от пота с помощью артефакта, девушка с безэмоциональным лицом достала из шкафа рядом с дверью рубашку и ловко бросила мне. «Давай сегодня будем нестандартные Начни с хорошей». Нам удалось воспользоваться моментом и выкупить за бесценок один из заводов Юсуповых по переработке частей монстров на Кавказе. Они сейчас так сильно стараются дистанцироваться от османов, что все свое имущество рядом с границей скидывают почти за бесценок. Возможно, удастся еще кое-что ухватить, но никаких гарантий. Там желающих оказалось куда больше. Неплохо. Таким образом, можно будет расширить сотрудничество с багратионами. Но сильно не старайся, не стоит привлекать внимание. Итак, подозрения о том, кто слил компромат на Исуповых, могут пасть на меня, так как все знают, что я добрался до Селима, получив с этого свою выгоду. Благо, основным выгодоприобретателем считается новый наследный принц Салтаната. Все считают, что он моими руками избавился от Селима, использовав темную. Пусть все так и будет. Еще не хватало кровной мести от Исуповых. Пусть они ослабли, но все свои позиции не растеряли. Слишком сложно обрушить башню со столь крепким основанием. Но пошатнули их изрядно. «Как скажете», — кивнула она, что-то записав в планшет, что держала в руках. «Какая тогда плохая новость?» «В общем-то, она тоже связана с есупомами. Подмять их предприятие в Валахии и Трансильвании не удалось. Там батареи подсветились» заключив весьма выгодную для обеих сторон сделку. Пусть юридический владелец сменился, но фактически основная часть дохода все равно будет течь в карманы Исуповых. Плевать, я махнул рукой. Это даже к лучшему. Мне сейчас так усиливаться не стоило, особенно в родных землях. Это привлекло бы слишком много внимания. Да и наши запасы не бесконечны, чтобы скупать все подряд. Раз уж владелец сменился юридически, то все становится куда интереснее. Рано или поздно баттери все равно будут истреблены. Если вовремя воспользоваться некоторыми лазейками в законе, тогда все их имущество перейдет ко мне. Так что пусть накапливают богатство, мне это только на руку. Как скажете, вот только это прибавит лишней работы дедули, придется еще эти места в расчет брать, посылать туда своих людей, готовить почву. Ну, вы сами понимаете. Как будто этого зубра подобно испугает. Он, небось, только рад будет новому способу подгадить батаре, фыркнул я, представив довольный оскал старика и вздрогнув. Ну вот сами ему это и скажете Что? шокированно уставился на нее, замерев на месте. Что слышали? Он в гости приехал. Медите встречать, Тадамс! оскалилась девушка, а в глазах ее плясали бесенята. Я соврала вам. Было целых две хороших новости. Не правда ли здорово? Я говорил, что Брашев выше всего ценит верность роду Цепиш. Забудьте. Куда больше они любят над нами издеваться. Старшее поколение, младшее. Неважно, суть одна. То-то у меня с утра какое-то нехорошее предчувствие было. Казалось бы, радоваться нужно. Что уж тут говорить, старика Григора я любил и уважал. И все бы ничего. Но ведь он обязательно захочет проверить, так ли строго я соблюдал его график тренировок. И вот тут есть небольшая проблемка. М да, Расслабился я слегка вдали от дома. Ну или не слегка. А еще я осознал, что бежать уже слишком поздно. Все выходы наверняка уже перекрыты. Уж Инга об этом точно позаботилась, раз уж сообщила о прибытии деда так поздно. В общем, вывод тут может быть лишь один. «Мне писец», — только и смог вымолвить я.